Напиши маме, что смерть моя была легкой. Чем выше положение полководца, тем более удален он от опасности. На флоте иначе. Чем выше положение адмирала, тем выше он поднят над мостиком флагмана, открытый для противника в большей степени, нежели его подчиненные укрытые броней. Генералам не надо ходить в атаке, зато адмиралы ведут корабли сами, обязаны увлекать экипажи своим личным примером, личным бесстрашием. Потому-то солдаты и говорят, нас послали, а матросы говорят, нас повели. Значит, от личного поведения Витгефта зависит сейчас судьба всей эскадры. Хейхатиро Того... Остался с кораблями у элиота распорядившись, чтобы адмирал Камимура не пропустил возле Цусимы Владивостокские крейсера. «Ни в коем случае!» — настаивал он. Камимура не хотел снова расстилать красную циновку. Свершилось. Наконец-то в Петербурге оценили Кавторанга Хладовского как надо. Скрыдлов поздравил его. Вас отзывают с крейсеров в главный морской штаб. И я от души радуюсь вместе с вами, Николай Николаевич. Вас ожидает любимая работа на благо русского флота, о какой вы давно мечтали. Можете сразу заказывать билет до Петербурга. Хладовский выглядел респектабельно. При галстуке бабочки, как у актера, пушистые бакенбарды красиво обрамляли его симпатичное лицо. Он справился с волнением. Билет я, конечно, куплю на 5 скажем, августа, дабы не лишать себя счастья совершить на Рюрике еще один боевой выход. Поверьте, я не могу оставить свой крейсер, когда события у порта Артура назревают вроде нарыва. «Нарыв скоро лопнет», — мрачно ответил Скрыдлов. «А я бы на вашем месте не впадал в крайности этой лирики». Для меня это не лирика, а вопрос чести. После выхода в океан на крейсера было страшно смотреть. Вернулись с рыжими обгоревшими трубами, словно побывали на пожаре. Борта посидели от потеков засохшей соли. Палубы осыпала изгорью котлов и сажей. Потрясло достаточно. Теперь крейсера нуждались в ремонте. На Рюрике потекли холодильники. Громобой обнаружил дефекты в рулевом управлении, а на России сломался калинкет, задвижка в паропроводах, чего из 32 котлов флагмана неожиданно могли отказать сразу четыре котла. Предстояла большая работа. Наконец, просто выспаться, просто погулять, это ведь тоже надо. Панафидин снова коснулся смычком виолончели. Не знаю, что случилось с руками, жаловался он. Смычок не идет по грифу, а пальцы словно деревянные. Вечером он навестил бал в морском собрании, но танцевать стеснялся и был даже рад когда рюриковские бароны Курт Штакельберг и Кесель Шиллинг залучили его в ресторан. Курлянцы были чудаками порядочными, но ребята славные. Штакельберг делал вид, что он тонкий знаток вин. Рекомендую Бордо, не знавшее солнца Гаронны. Или вот этот мускат-люнель, разлитый по бутылкам в Тамбове. У меня выбор гораздо лучше, настаивал гигант Шидинг, посреженный ежиком, словно уличный городовой. Попробуй Мадеру из города Кашина, славного святыми угодниками. Заодно боясни перед нами, Сережа, скажи что-нибудь по-японски. Домо аригато, сказал Панафидин. Никита Пустосвят был настроен трепливо. Дама и рыгато. Передал матч на язык родных осин. Пожалуйста, дому аригато, благодарю вас. Баронов шли танцевать. Наплывая бальной музыки, тревожили воображение. И Панафидин нечаянно вспомнил ту прекрасную женщину, которая недавно в кафе Адмиральского сада скромно пила оленяной лимонад. Тут к Мичману подсел осунувшийся каперанг Стэмман, жующий пирожок.